Посвящается моему отцу, который вдохновлял меня и поддерживал. Писатели умил Зуэсту и Арианон, крёстной мошке. Расколотое королевство. Парламент формирует комитет влиятельных особ, которые решают, кто достоин носить корону. Но за десятилетие так и не смог избрать короля, и в государстве начался раскол. Столица, как и прежде, подчиняется указам парламента, но другие области всё чаще передают власть местным правителям. Гильдии. Когда королевство пошатнулось без сильной королевской руки, ремесленные гильдии взяли большую власть. Отношения друг с другом у них непростые, но ревностно оберегаемый союз стал залогом относительного порядка в королевстве. Клучники. Гильдия изготовителей ключей и замков располагается в Манделеоне, старший мастер, Арамай Тетеревятник. Нет замка, который не смог бы открыть умелый ключник. Очень влиятельная гильдия. Книжники. Гильдия печатников и переплетчиков располагается в Манделеоне, старший мастер, Мэбвик Ток мастера печатного слова и владельцы всех печатных станков. И если на книге нет печати книжников, она объявляется ересью и подлежит сожжению. Речники. Гильдии лодочников патрулируют реки и досматривают водный транспорт. Герцк Манделиона, Вока да Аурлейс номинальный правитель Манделеона, сторонник возвращения на трон королей-близняшек, Лидия Тамаринт, его сестра, птицеловы некогда не были хранителями всех священных текстов, пока не обнаружили белое сердце явление. После этого наступили трудные времена. Теперь же все птицеловы истреблены, а их книги сожжены книжниками. Почтенные покровители. От господина Мухобойщика, что отгоняет мух от варенья и масла, до госпожи Гранулы, хранительницы домашнего скота. Несчисль малых богов, которым жители королевства приносят дань ягодами и хлебом. Каждому почтенному посвящены свои дни и часы. Младенцы получают имена в честь покровителя в час, которого родились. А поклоняются люди тому господину или госпоже, кто больше всех нравится. Примечание автора. Это не исторический роман, это художественный вымысел, хотя в основе лежат некоторые события и идеи английской эпохи реформации начала XVIII века. Однако с историческими фактами, а иногда и с законами физики я обращалась очень вольно.